Глава 38. Занавес опускается. Со времени событий и разговоров, представленных в предыдущей главе, все наши действующие лица сделались на месяц старше, и большая часть их случайно снова собралась в том маленьком провинциальном городке, где мы с ними в первый раз познакомились, Фредерик Лайтфут бывший Дотель сэра Фрэнсиса Клевринга из Клевринг-парка, позволил себе довести до сведения почтеннейшей публики Энского графства, что он снял в Клевринге известную удобную гостиницу под названием «Клевринского герба» и надеется, что местные джентльмены и семейства по-прежнему не оставят ее своим вниманием и покровительством «Старинное удобное здание», — гласит манифест мистера Лайтфута, «отремонтировано и украшено в самом комфортабельном стиле. Джентльмены, охотящиеся с собаками, найдут в клевринском гербе превосходные конюшни для лошадей и крытые экипажи. К дому пристроена удобнейшая бильярдная, а погреб снабжен лучшими винами и водками, выбранными Фредериком Лайтфутом, не щадя издержек. Джентльмены коммерческого мира найдут в клевринском гербе удобнейший приют, а цены на все урегулированы в согласии с экономическим направлением нашего времени. Действительно, старая гостиница значительно оживилась, Клевринский герб на воротах заново покрашен, окна общей залы чисто вымыты и украшены рождественской омелой, местная администрация зачастую решает дела сокращенным порядком в карточной комнате Старого Собрания, общий стол фермеров остается по-прежнему и посещается более значительным числом членов, привлекаемых кулинарным искусством миссис Лайтфут. Особенную известностью пользуются ее индийские соки и супы. Майор Стокс, уважаемый арендатор Ферокса, капитан Глендерс и другие местные помещики решительно высказались в их пользу, имев случае не раз наслаждаться ими, и каждый в отдельности и сообща за обедом данным в честь основания Клевринского института, когда главные обыватели этого цветущего городка собрались вместе и отдали должную честь превосходной кухне хозяйки, председательство за обедом было возложено на сэра Фрэнсиса Клевринга, баронета, вместе с уважаемым ректором доктором Портманом, вице-председателем при поддержке их преподобий Симко и Джаульза, был Баркер Эсквайр, предприимчивый глава Клевринской ленточной фабрики и главный директор Клевринга-Четрисской ветви Великой Западной Железной Дороги, которая, благодаря стараниям инженеров и рабочих, имеет быть открыта в будущем году. Интересное событие, которое, по всей вероятности, вскоре произойдет в жизни нашего талантливого согражданина, Артура Пендениса Эсквайра. побудила его отказаться от своего первоначального намерения выступить кандидатом от нашего местечка. «Ходит слух, так говорит чатрисский боец, клевринский земледелец и баймутский рыболов. Провинциальная газета, отличающаяся своими неподкупными принципами и верностью британскому дубу и столь удобная для распространения объявлений, что сэр Фрэнсис Клевринг, в случае, если слабое здоровье принудит его отказаться от своего места в парламенте, уступит его молодому джентльмену, обладающему колоссальным состоянием, принадлежащему к высшей аристократии империи и намеревающемуся вступить в брак с обворожительной образованной леди, связанной узами родства с уважаемым семейством Клевринг-парка, «Леди Клевринг и мисс Эмори уже прибыли в парк, чтобы провести здесь святки. Мы слышали, что здесь ожидается много представителей аристократии и в начале Нового года будут иметь место празднества самого интересного характера». Догадливый читатель, благодаря приведенному сообщению, сам отгадает, что произошло за тот короткий перерыв, который имел место в нашем рассказе. Хотя леди Рокминстер немало ворчала на Лауру за предпочтение, оказанное ею Пен перед Баррингтоном, но те, кто знает тайну последнего, поймут, что молодая девушка не имела иного выбора. Кроме того, добрая старушка, взявшая ее на свое попечение, была в сущности далеко не прочь осуществить величайшее назначение в жизни молодых девушек и выдать одну из них замуж. В первый же вечер она сообщила своей служанке об этом интересном событии, и миссис Бек, от которой ничто происходящее в доме никогда не укрывалось, и которая благодаря Марте имела обо всем уже самые точные сведения, выразила понятно свое крайнее удивление – И восторг. Мистер Пенденнис, говорила леди Рокминстер своей служанке, имеет столько-то дохода. Железная дорога, как он говорит, даст ему еще столько-то. Мисс Белл имеет столько-то, а когда-нибудь получит еще кое-что. Для людей их круга этого вполне достаточно. Кроме того, я поговорю с моим племянником Пинсентом, который, кажется, был когда-то к ней очень неравнодушен, но, разумеется, этого нельзя было бы допустить. «О, конечно, миледи, я сама тоже думаю, напрасно ты воображаешь, что ты понимаешь что-нибудь в этих вещах, или что твое дело вообще думать об этом». «Я поговорю с Джорджем Пинсентом, который состоит теперь главным секретарем в департаменте Сургуча и Тесемки. Он тоже что-нибудь сделает для мистера Пен Дениса». «Да, Бэк, завтра утром ты пойдешь к майору Пен Денису и скажешь, что я ему кланяюсь и хочу навестить его в час дня». «Да», — пробормотала старуха про себя, — «надо их помирить. Он должен оставить свое состояние детям Лауры». Согласно с этим, в первом часу следующего дня вдовствующая леди Рокминстер явилась к майору Пен-Денису, который, понятно, пришел в восхищение. Майор уже был приготовлен, если не к тем новостям, которые леди Рокминстер думала сообщить ему – то к известию, что брак Пена с мисс Эмори расстроился. Пен, который, надо сознаться, вспомнил о своем дяде только сегодня, встретив в прихожей гостинице Фроша, поспешил написать своему покровителю коротенькое извещение о происшедшем. «Дорогой дядя», — писал он, — «если между нами были какие-нибудь пререкания, то теперь они должны кончиться. Я вчера был в Тенбридже» и нашел, что некто перехватил у меня приз, который мы медлили взять. Мисс Э без всяких колебаний наградила собой у Гарри Фокера и его 15 тысяч дохода. Я неожиданно настиг их вместе и уступил ему поле битвы. Вам, конечно, приятно будет услышать, что Тэтэм продал три моих участка железной дороги за довольно внушительную сумму. «Расскажу вам подробнее об этом и еще кое о чем при встрече, и остаюсь всегда любящим вас, А.П.» «Я, кажется, догадываюсь, о чем вы намерены мне сообщить», сказал майор, любезнейшим образом улыбаясь и кланяясь посланнице Пена. «С вашей стороны очень любезно, миледи, взять на себя сообщение этого известия. Какой у вас цветущий вид!» «Как вы добры! Как вы всегда любезны к этому молодому человеку!» «Только ради его дяди», — любезно ответила леди Рокминстер. «Он уже сообщил мне о своих делах и написал мне милое письмецо». «Очень милое», — продолжал старик. «Теперь его состояние значительно возросло, да, и, принимая в соображение различные обстоятельства...» «Я не особенно сожалею, что дело с мисс Эммори расстроилось. Право! Принимая все в соображение, я даже рад этому!» «Мы должны утешить его, майор Пенденис», — сказала старуха. «Мы должны найти ему жену». Майор сразу догадался, в чем дело, и понял истинную причину, побудившую леди Рокминстер взять на себя роль посланницы, Нет надобности передавать содержание разговора, который произошел между майором и его гостей, или объяснять, каким образом леди удалось добиться примирения, которое, по правде сказать, вовсе не было затруднительно. Не было никаких оснований Пену не жениться, согласно своей склонности и желанию покойной матери. Что же касается леди Рокминстер — то она подкрепила это соображение еще некоторыми намеками, которые имели в глазах майора громадное значение, но которых мы не станем излагать здесь, потому что графиня, хотя и достигла уже глубокой старости, но еще жива, и ее родные могут рассердиться. Одним словом, старый майор был совершенно пленен явным благоволением. Леди Рокменстер к нему – И ее привязанностью к лауре действительно старая графиня во время этого свидания была воплощенную добротою и любезностью за исключением только одного момента когда майор выразился что его племянник упустил хороший шанс тут графиня произнесла маленькую речь в которой дала майору понять что лаура в тысячу раз лучше пена с чем этот молодой человек и его знакомые вполне согласны. «Лаура», — говорила она, достойно быть женой короля! Лаура — образец всех добродетелей и совершенств!» Когда же майор Пенденис услышал, что такая знатная дама, как леди Рокминстер, восхищается Лаурой Белль, он тотчас же сам начал ею восхищаться. Гер Фрошу было поручено сходить в комнаты леди Рокминстер и сообщить мисс Белль и мистеру Артуру Пенденису, что майор желает их видеть. Когда Лаура, зардевшись от счастья, явилась под руку с Пеном, майор с непритворным волнением и радушием пожал им руки, а затем еще иным образом поздравил Лауру, заставив ее покраснеть еще больше. «Рассказчик!» обращается к своим молодым читательницам и выражает надежду, что и на их щеках когда-нибудь будет такой румянец. Когда Пен так добродушно отретировался из Стенбриджа, а очаровательная бланш наградила своей девственную любовью цветущего наследника 15 тысяч годового дохода, В сердце и доме леди Клевринг воцарилась такая радость, какой бедная бегума уже много лет не знала. Бланш и ее мать были в самых дружественных и сердечных отношениях. пылкой Фокер томился нетерпением и жаждал сократить, насколько возможно, траурный срок, чтобы вступить в обладание тех несметных очарований и достоинств, которых он, так сказать, пока был законным наследником, а не настоящим собственником. Кроткая бланш не могла ни в чем отказать своему ненаглядному повелителю. Леди Клевринг покинула Тенбридж. Модистки и ювелиры принялись за приготовление гименеевых параферналий. Леди Клевринг была в таком благодушном настроении, что и сэр Фрэнсис извлек из этого пользу. Между ними состоялось примирение». Сэр Фрэнсис возвратился в Лондон, вновь восседал в конце своего стола и имел деньги для своих излюбленных бильярдных и игорных домов. Однажды, когда майор Пенденис и Артур явились на обед на Гросвенорскую площадь, они застали своего старого знакомого в роли мажордома, Джентльмен в черном фраке с важностью и изысканной почтительностью Предлагавший им шампанское Был никто иной, как мистер Джемс Морган В числе гостей был и шевалье Стронг Находившийся в наилучшем расположении И финансовых обстоятельствах И занимавший общество рассказами о своих заграничных приключениях «Я пришел по приглашению миледи», — шепнула Артуру. Этот Морган был мрачен, как туча, когда я явился. Он здесь не к добру. Я выйду раньше и подожду вас и майора Пенданиса у ворот Гайд парка. Когда майор Пенденис уходил, Морган подал ему пальто и что-то пробормотал насчет того, что он временно поступил в услужение к Клеврингам. «У меня есть ваша бумажка, мистер Морган», — сказал майор. «Можете показать ее сэру Фрэнсису, если хотите», ответил Морган, опуская глаза. Я очень обязан вам майор Пенденис и постараюсь отплатить вам за вашу доброту». Артур слышал эти слова и заметил ненависть, сверкнувшую во взоре слуги. Он тотчас крикнул, что забыл свой носовой платок и побежал назад в гостиную. Фокер еще был там. Млея подле сирены, Пен бросил на сирену многозначительный взгляд. И надо полагать, что сирена понимала многозначительные взгляды, потому что когда он нашел спасительный платок и вышел из комнаты, сирена весело воскликнула «Ах, Артур, мистер Пен Денис, я должна что-то передать милой Лауре», и выбежала вслед за ним. «Что такое?» Спросила она, затворяя за собою двери. «Вы рассказали Гарри?» «Имейте в виду, что этому негодяю Моргану все известно». «Я знаю». «Вы рассказали Гарри?» «Нет еще». «Вы не выдадите меня?» «Морган выдаст». «Нет, он не выдаст. Я обещала ему... «Немпорт». «Он подождет до свадьбы». «Ах, как я несчастна!» — воскликнула девушка, которая весь вечер улыбалась, хохотала и кокетничала. — Умоляю вас, расскажите Гарри, расскажите ему теперь. Это не ваша вина. Он простит вам все. Скажите ему сегодня же. — Так не забудьте же ей передать это. И ля, -ля». Примечание. Он здесь, французский. Конец примечания. «Простите, что задержала вас. Если она будет в половине четвертого у мадам Кринолин и леди Рокминстер отпустит ее, я бы очень желала показаться с нею в парке». И Бланш снова впорхнула в комнату, напивая веселый мотив и посылая своей маленькой ручкой воздушные поцелуи, между тем, как Морган своей бархатной походкой поднялся по устланной ковром лестницы. Вышедший на улицу, Пен снова услышал блестящую музыку-бланш. Он догнал дядю и вкратце сообщил ему содержание своего разговора с нею. «Что теперь делать?» — спросил он. «Что делать?» «Что же делать, черт возьми, как не махнуть на это рукой?» «Знаешь, брат», — содрогаясь, добавил майор, «будем благодарны, что мы отделались от этой истории» и пусть ее распутывают те, кого она касается. «Дай бог, чтобы она сказала ему!» — воскликнул Пен. «Она сделает, как найдет нужным!» — сказал майор. «Мисс Эмори себе на уме, голубчик, и пусть действует на свой риск! Я чертовски рад, что ты отделался от этой истории! Клянусь честью, чертовски рад! Кто там курит?» «Ба, да это опять Стронг! Он, кажется, хочет сунуть туда и свой нос! Послушай меня, Артур, не мешайся ты в это дело!» Стронг раз или два пробовал заговаривать об этом предмете, но майор упорно не слышал ни слова. Он распространялся о лунном свете, об Эпслигаузе, о погоде, об извозчиках. Одним словом, обо всем, кроме этого предмета. Повернув в улицу святого Джемса, он сухо поклонился Стронгу и продолжал держать племянника под руку, повторяя ему свое предостережение. «Вся эта история чуть не стоила тебе очень дорого, и тем охотнее ты должен последовать моему совету оставить ее в покое». Выйдя из гостиницы, Артур тотчас увидел в нескольких шагах от себя плащ и сигару Стронга. Когда Артур подошел к нему, веселый шевальер рассмеялся. «Я тоже старый солдат», — сказал он. «Мне нужно было переговорить с вами, Пенденис. Я слышал обо всем, что тут произошло в мое отсутствие. Поздравляю вас с женитьбой и с избавлением от...» «Понимаете?» «Не мне было говорить, но я отлично знаю, что это особо». «Ну да все равно что. Вы поступили как мужчина и честный человек и удачно отделались». «Мне не о чем жалеть», — сказал Пен. «Я возвращался, чтобы попросить несчастную Бланш рассказать все Фокеру. Я бы желал для нее же, чтобы она рассказала, но боюсь, что она этого не сделает». Есть только одна политика, Стронг, только одна. «Счастлив тот, кто может держаться ее», — ответил Стронг. «А этот негодяй Морган затевает что-то недоброе. Он уж два месяца вертится около моей квартиры. Он пронюхал, кто такой этот бедняга Эмори, и теперь хочет разведать, где он. Уж он допытывал болта и не раз накачивал допья на старого Костигана». «Он подкупил привратника для того, чтобы тот дал ему знать, когда Эмори приедет, и поступил он к тоже не без цели. Он хочет за эту историю сорвать большой куш и сорвет. Попомните мое слово». «Где Эмори?» — спросил Пен. «В Улоне, кажется. Я оставил его там и предостерегал, чтобы он не возвращался сюда». «Я порвал с ним всякие отношения после отчаянной ссоры, как и можно было ожидать, конечно, от такого сумасшедшего человека. Я рад, что он теперь у меня в долгу, и что я уж не раз избавлял его от беды». «Он уж проигрался дотла, вероятно», — сказал Пен. «О, нет! Наоборот, теперь у него еще прибавилось денег, по крайней мере, так было две недели тому назад. Ему замечательно везло в Бадене». Он несколько раз срывал банк и сделался просто притчей во языцах. Он связался там с господином по фамилии Блондель, который собрал вокруг себя целое общество всевозможных плутов обоего пола и всяких национальностей, русских, немцев, французов, англичан. Эмори сделался до того наглым, что один раз я не выдержал и отколотил его. И он вызвал вас, спросил Пен. «Вы хотите сказать, что если бы я его пристрелил, никому от этого не было бы худо?» «Вы правы, сэр. Я ждал вызова, но напрасно. И на следующий же день, когда мы встретились, он сам попросил у меня извинения. «Стронг», — сказал он, — «извините меня. Вы поколотили меня и хорошо сделали. Я пожал ему руку, но жить с ним уж больше не мог». «Я заплатил то, что задолжал ему накануне», — прибавил Стронг краснее. «Заложил все, что у меня было, а на последние десять флоринов пошел играть в рулетку. Если бы я проиграл, то на следующий же день дал бы ему себя застрелить. Жизнь мне была бы не мила. Ей-богу, сэр! Не стыдно ли, что такой человек, как я...» который, если и выдал несколько векселей, то зато никогда не покидал друга и не совершал ничего вещественного, не имеет к чему приложить свои руки для добывания себе средств. Но в тот вечер мне повезло, сэр, и с теми деньгами, что я выиграл, я решил начать. Я буду торговать вином. Родственники моей жены живут в Кадиксе. Я намерен выписывать оттуда испанские вина и окорока. Эти можно составить себе состояние, сэр». «Ей-богу, состояние! Вот моя карточка. Если вам понадобится Хэрес или Акарака, помните, что Нед Стронг к вашим услугам». И шевалье вынул изящную карточку, на которой было обозначено, что Стронг и компания в пастушьем подворье – состоят единственными агентами по продаже знаменитой бриллиантовой манзанильи герцога Гарбансона, первоклассного испанского гранда, и не менее знаменитых табасских окороков, для которых свиньи откармливаются желудями только на родине Дон Кихота. «Заходите-ка ко мне попробовать их, сэр. Видите, как я теперь практичен» и, клянусь честью, на этот раз я буду иметь успех». Пен рассмеялся. «Не знаю, позволено ли мне будет посещать холостые пирушки, ведь я собираюсь... Но у вас должен быть, Херес, сэр, должен быть!» «Я буду покупать у вас. Можете рассчитывать на меня, сэр», — ответил Пен. «Знаете, хорошо, что вы разделались и с другим вашим приятелем». «А почтенный Альтамонт и его доченька, я слышал, переписываются?» Добавил он после некоторой паузы. «Как же! Она писала ему длиннейшее послание, хитрый чертенок. А он отвечал на имя миссис Боннер. Первые два дня он все твердил, что возьмет ее к себе, ни о чем другом и слышать не хотел». Но она, понятно, не особенно жаждала перейти к нему. Вскоре, впрочем, он и сам пастыл. Тут Стронг расхохотался. «Да знаете ли, сэр, что, собственно, было причиной нашей ссоры и драки? В Бадене была вдова, какая-то баронесса Крюткасе, которая, положимая от него, недалеко ушла. Так этот негодяй хотел на ней жениться» и, наверное, женился бы, если бы я не сказал ей, что он уже женат. Впрочем, повторяю, она немногим была лучше его. Я видел ее на Булонской пристани в тот день, когда возвращался в Англию. Теперь мы довели наш рассказ до того момента, когда в четверском бойце появилась вышеуказанная заметка. Уже не за горами был тот блаженный день, когда Фокер должен был назвать очаровательную бланш своею, клевринские обыватели сгорали желанием видеть великолепнейшую новую карету, которая уже стояла в экипажном сарае клевринского герба и показывалась главным кучером мистера Фокера, конечно, за известное угощение. Мадам Фрибсби была занята изготовлением прелестных платьев для арендаторских дочерей, которые должны были фигурировать в качестве хора дружек во время венчального обряда и свадебного завтрака, при этой восхитительной оказии в парке имело состояться пышное празднество. «Да, мистер Гекстер, да, счастливые арендаторы, украшения деревни соберутся в зале баронского замка, качая своими бородами, будет заклан бык». Пойдет круговая чаша. Будут гудеть колокола. А мой тесть со слезами умиления на глазах выйдет нас благословлять у подъезда замка. Вот вам весь церемониал, мистер Гекстер. Надеюсь, что мы увидим вас и вашу милую жену. Да не хотите ли чего-нибудь выпить, сэр? Миссис Лайтфут, мадам. Будьте любезны предоставить в распоряжение моего уважаемого друга и медика мистера Гекстера «Мистера Самуэля Гекстера, члена ученых обществ, ваш запас прохладительных напитков и запишите на мой счет. Мистер Лайтфуд, а вы что желаете выпить, сэр? Хотя, кажется, вы уже нагрузились достаточно. Так говорил Гарри Фокер в буфете клевринского герба. Он поселился в этой гостинице и собрал вокруг себя целый кружок друзей». Он угощал всякого, кто не приходил. Он был так счастлив. Он ухаживал за мадам Фрибсби, близкой приятельницей миссис Лайтфуд, задумчиво сидевшей за буфетом. Он утешал миссис Лайтфуд, которая уже начинала тревожиться за свое семейное счастье, потому что молодой Лайтфуд, получив в свое полное распоряжение погреб, Хозяйничал в нем очень энергично и был пьян с утра до вечера. Печально глядела его любящая жена на этого здорового парня, который расписывал мысли т по двору и по дому или распивал с фермерами и торговцами собственные выдержанные вина и изысканные водки. В свободное время приходил из парка буфетчик Морган, чтобы выпить стаканчик насчет хозяина клевринского герба. Он с язвительной улыбкой следил за пьяными выходками Лайтфута. Беспокойство миссис Лайтфут усиливалось, когда она ловила взор Моргана, устремленный на ее супруга. Быть замужем всего несколько месяцев и уже дойти до этого мадам Фрибсби сочувствовала ей. Мадам Фрибсби могла порассказать ей о таких же дурных мужчинах. У нее тоже были свои горести и свой печальный опыт. Так уж суждено, что никто не бывает вполне счастлив. И, как заметил мистер Фоккер, горечь находится в чаше каждого человека. Только его чаша, по-видимому, не имела ни одной капли этой горечи, Счастье и радость лилось в ней через край. Мистер Морган был неизменно почтителен к Фокеру. «И все-таки он мне почему-то не нравится», — говорил простодушный юноша миссис Лайтфуд. «Мне так и кажется, что он снимает с меня мерку для гроба. Тесть мой боится его. Мой тестюшка. Все равно, но...» «Теща-таки славная женщина, миссис Лайтфуд». «Ваша правда, сэр», — ответила миссис Лайтфуд и со вздохом сознала, что для нее, может быть, было бы лучше, если бы она не расставалась со своей барыней. «Да, не люблю тебя я, доктор, сам не знаю почему», — продолжал Фокер. «А он все просится, чтобы я взял его к себе». Бланш тоже настаивает на этом. «Почему он так нравится мисс Эмори?» «Он нравится мисс Бланш?» Это известие, по-видимому, сильно взволновало миссис Лайтфуд. А тут вскоре возникла еще одна причина для беспокойства. В одно прекрасное утро на ее имя пришло письмо с заграничной маркой и супруги ссорились из-за него, когда Фокер, намереваясь идти в Клевринг-парк, проходил через буфет. Он имел обыкновение каждое утро завтракать там, наслаждаясь обществом богини, так как лирическое общество Клевринга наводило на него тоску, а к спорту он не питал влечения, то после завтрака он вновь возвращался к бильярду и обществу клевринского герба, Затем наступал час, когда он катался верхом со своей невестой И, наконец, пообедав в Клевринге, он скромно возвращался в свою гостиницу Итак, Лайтфуд и его жена ссорились из-за письма Что это за заграничное письмо? Почему она вечно получает из-за границы письма? От кого? Он не верит, что это от брата «Это не его дело?» «Нет, это его дело!» И, изрыгнувши проклятие, он схватил свою жену и полез к ней в карман. Несчастная женщина пыталась сопротивляться, а потом сказала «Ну вот, возьми его!» Но как только он взял в руки письмо и в комнату вошел Фокер, она вскрикнула и хотела вырвать письмо назад. Но Лайтфуд оттолкнул ее, распечатал письмо, и оттуда на стол упал другой конверт. — Эй, вы! Руки прочь! — закричал маленький Фокер, подбегая к нему. — поставьте женщину в покое, сэр! Человек, который трогает женщину не для ласки! ба Тут письмо для миссы Эмори! Что это такое, миссис Лайтфуд? Миссис Лайтфуд разразилась упреками по адресу мужа. И изверг Обращаться так с женщиной, которая подобрала тебя с улицы? Бить свою жену! Зачем я вышла за тебя замуж? Зачем я оставила миледи? Зачем я истратила 1800 фунтов на этот дом, чтобы ты мог пьянствовать и обжираться?» Она получает письма и не хочет сказать от кого произнес Лайтфуд пьяным голосом. «Но это семейное дело, сэр. Не желаете ли чего-нибудь выпить?» «Я возьму это письмо к мисс Эмори, потому что я все равно иду в парк», сказал Фокер бледнее и, взяв его со стола, вышел из комнаты. «Он едет сюда!» «Черт возьми! Кто такой едет сюда?» «Миссис Лайтфуд, кто такой этот Д.Э?» «Черт возьми, кто такой этот Д.Э?» кричал муж. Но миссис Лайтфут ответила «Молчи, пьяная скотина!» Схватила шали шляпку и, видя, что Фокер пошел по улице, свернула в окольный переулок и побежала, что было мочи к воротам Клевринг-парка. Фокер увидел впереди фигуру бегущей женщины, но она исчезла, прежде чем он добрался до ворот. Он остановился и спросил, «Кто только что вошел сюда?» «Миссис Боннер», — был ответ. Гарри едва держался на ногах. Все завертелось у него перед глазами. Раз или два он должен был остановиться, прислонившись к стволам обнаженных лип. Леди Клевринг сидела с сыном в столовой, а ее муж тут же зевал над газетой. «Доброго утра, Гарри!» — сказала бегума. «Получены письма. Масса писем. Леди Рокминстер приедет во вторник вместо понедельника, а Артур с майором будут сегодня. Лаура будет у доктора Портмана и оттуда прямо поедет в церковь. Но что с вами, дорогой мой?» «Отчего вы такой бледный, Гарри?» «Где Бланш?» — спросил он едва слышным голосом. «Еще не выходила. «Бланш всегда приходит позже всех», — сказал Фрэнк с полным ртом. «Она страшная Соня. Когда вас нет, она способна все утро пролежать в постели». «Молчи, Фрэнк», — сказала мать. В ту же минуту явилась и бланш. Она была очень бледна и при входе бросила тревожный взгляд на Фокера. Она подошла к матери и поцеловала ее, а затем, улыбаясь самым очаровательным образом, направилась к Гарри. «Здравствуйте, Гарри!» — сказала она, протягивая ему обе руки. «Я... я... я принес вам письмо!» — сказал Гарри. Письмо! «От кого же это? Вуайон?» «Я не знаю. Мне было бы интересно узнать», — ответил он. «Как же я могу вам сказать, не видя его?» «Разве миссис Боннер не сказала вам?» — спросил он дрожащим голосом. «Это какая-то тайна!» «Отдайте вы ей это письмо, леди Клевринг!» Леди Клеверинг с недоумением приняла письмо из его дрожащих рук и взглянула на адрес. Но едва она увидела почерк, как ее лицо исказилось от страха, она затряслась всеми членами, выронила письмо, подбежала к Фрэнку, прижала его к себе и разразилась рыданиями. «Возьмите, возьмите это прочь, это...» «Это невозможно! Невозможно!» «В чем дело?» — воскликнула Бланш, бледнее как полотно. «Ведь это письмо от бедного пенсионера, нашего родственника!» «Это неправда! Неправда!» — кричала леди Клевринг. «Нет, мой Фрэнк! Ведь это неправда, Клевринг!» Бланш подняла письмо и направилась с ним к огню, но Фокер подскочил к ней и схватил ее за руку. «Я должен знать, от кого это письмо!» — сказал он. «Отдайте его мне! Не бросайте его в печку! Вы... Вы... Вы не смеете так обращаться с мисс Эмори в моем доме!» — закричал баронет. «Отдайте письмо, черт возьми!» «Ну, читайте и смотрите на нее!» Воскликнула Бланш, указывая на мать. «Ради нее я скрывала это!» «Читайте, жестокий человек!» Фокер распечатал письмо и прочитал. «Я не писал тебе, милая Бесси, эти три недели» а теперь пишу, чтобы послать тебе свое родительское благословение, и я приеду почти в одно время с этим письмом, потому что хочу посмотреть на церемонию и на моего зятя. Я становлюсь у Боннер, я провожу очень приятное время, квартирую в отеле, где очень хорошее общество, и живу на широкую ногу». Не знаю, хорошо ли ты делаешь, бросая мистера П ради мистера Ф. Да и имя Фокер не очень красивое. Притом же ты сама пишешь, что он осел, а не красавец. Но он получил хорошее наследство. А это дело. Итак, до скорого свидания, моя дорогая Бесси. Твой любящий отец Д. Эмори Альтамонт. «Прочитайте это, леди Клевринг! Теперь уж поздно скрывать это от вас!» Сказал несчастный Фокер. Леди Клевринг пробежала письмо и снова разразилась истерическим плачем, судорожно сжимая в своих объятиях сына. «Они погубили тебя, мой мальчик», — говорила она. «Они обесчестили твою старую мать!» «Но я невинна, Фрэнк! Клянусь Богом! Я невинна!» «Я не знала этого, мистер Фокер! Право не знала!» «Я не сомневаюсь в этом!» — сказал Фокер, подходя и целуя ее руку. «Великодушный! Великодушный Гарри!» — восторженно воскликнула Бланш. Но он отдернул руку, которую она хотела схватить и отвернулся от нее с дрожащими губами. «Вы другое дело», — промолвил он. «Ради нее! Только ради нее, Гарри!» — воскликнула мисс эммори и приняла новую позу. «Надо было что-нибудь сделать, и ради меня!» — ответил он. «Я бы взял вас, несмотря ни на что, ведь в Лондоне все известно». Я знал, что ваш отец был несчастен. Не можете же вы думать, что я хотел жениться на вас из-за ваших связей. Будь проклята, моя судьба! Я любил вас всею душой два года, а вы все время играли мною и обманывали меня. Бланш! Бланш! Тяжело, тяжело мне это, тяжело». Он закрыл свое лицо руками и зарыдал. Бланш подумала, «Зачем я не рассказала ему в тот вечер, когда меня предостерегал Артур?» «Не отказывайтесь от нее, Гарри!» воскликнула леди Клевринг. «Возьмите ее! Возьмите все, что я имею! Ведь это все достанется ей после моей смерти! Этот мальчик ничего не может получить!» Мастер Фрэнк, который все время с испугом глядел на эту сцену, теперь разразился громким плачем. «Возьмите все до последнего шиллинга. Оставьте мне только на пропитание, для того, чтобы я могла куда-нибудь скрыться с этим мальчиком, убежать от обоих. Они оба злые, злые люди. Быть может, он уже здесь». Не показывайте мне его. Клевринг, негодный трус, защити меня от него!» При этом предложении Клевринг вскочил на ноги. «Ты шутишь, Джамима?» Сказал он. «Ведь ты не бросишь меня и Фрэнка. Ведь я не знал об этом, клянусь. Фокер, я не знал об этом, пока он сам не явился ко мне, этот проклятый беглый каторжник. Этот. «Кто?» — спросил Фокер. Бланш вскрикнула. «Да!» — завопил баронет. «Да! Проклятый беглый каторжник! Человек, который подделал подпись своего тестя, убил в ботани Бе надзирателя, будь он проклят, и убежал в заросли, чтобы он лопнул. Я жалею, что он там не издох, а потом он явился ко мне шесть лет тому назад». И стал вымогать у меня деньги. Я разоряюсь для того, чтобы содержать этого негодяя. И Пэдденис знает это. И Стронг знает. И этот дьявол Морган тоже знает. И она знает уже давным-давно. Но я никогда бы не рассказал этого. Никогда я скрывал это от жены. «Ты видел его?» «И не убил Клевринг?» «Трус!» — сказала жена Эмори. «Идем, Фрэнк! Твой отец трус! Я опозорена, но я твоя старая мать! Ты будешь, будешь любить меня!» Бланш Эплоре подошла к матери, но леди Клевринг отскочила от нее с каким-то испугом. «Не прикасайся, не прикасайся ко мне!» — сказала она. «У тебя нет сердца! У тебя никогда не было его!» «Я вижу теперь все!» «Я вижу, почему этот трус хотел отдать свое место в парламенте Артуру!» «Да, трус! Я вижу, почему ты угрожала отнять у меня половину состояния Фрэнка!» «И когда Артур хотел жениться на тебе без денег, потому что он не хотел ограбить моего мальчика, ты покинула его и взяла бедного Гарри!» «Не имейте с ней дела, Гарри! У вас добрый характер, добрый! Не женитесь на этой дочери-каторжника! Идем, Фрэнк, голубчик, мы спрячемся с тобой, но мы честны!» «Да, честны!» В это время странная восторженность овладела бланш. Месяц, который она провела с Гарри, истомил ее все ее богатство не могло сделать для нее сносной мысль о нем и я противила его простодушие и надоело проявлять притворные ласки подожди мама подождите мадам воскликнула она с жестом который всегда был уместен хотя немного театрален у меня нет сердца говорите вы я держу в тайне позор моей матери «Я отказываюсь от своих прав в пользу моего сводного незаконного брата?» «Да, от своих прав и от своего состояния я не выдаю своего отца?» «И вы говорите, что у меня нет сердца, но теперь довольно. Я возвращу себе права. Законы моей страны возвратят мне их. Я обращусь к защите отечественных законов, да» отечественных законов, преследуемый вами сегодня, возвратиться, я пойду к своему отцу!» И маленькая особа взмахнула рукой и решила, что она героиня. «Ты пойдешь к своему отцу? Вот как!» — воскликнул Клевринг, сопровождая это одним из своих обычных проклятий. «Но я представитель власти!» и я его запру в тюрьму. Вот едет экипаж. Быть может, это он. Пусть идет. По дороге действительно показался экипаж. Обе женщины кричали одна громче другой, ожидая, что сейчас появится Альтамонт. Дверь открылась, и Морган доложил о приезде майора Пендениса и мистера Пендениса, которые тотчас вошли и застали всю эту бурю. Большие ширмы отделяли столовую от залы, и весьма вероятно, что мистер Морган по своему обыкновению воспользовался этим обстоятельством для того, чтобы познакомиться с тем, что тут происходит. Накануне было условлено, что молодые люди поедут кататься, и в назначенный час после полудня Лошади мистера Фокера прибыли из клевринского герба. Но мисс Бланш на этот раз не сопровождала своего жениха. Пен вышел с ним на крыльцо и пожал ему руку. А Гарри Фокер уехал в сопровождении своего облаченного в траур Грума. Все происшествия, которые изложены в последних частях нашей истории, были обсуждены участвующими лицами, продолжение этих двух или трех часов. Много советов было дано, новостей сообщено, исходов предложено. А в конце концов Гарри Фокер уехал прочь, напутствуемый печальным благословением Пена. Мрачно прошел в этот день в Клевринг-парке обед. Новый буфетчик на нем не присутствовал, обеих дам тоже не было. После обеда Пен сказал... Я пойду в Клевринг и посмотрю, приехал ли он. И он пошел по темной аллее через мост и затем по дороге мимо своего собственного дома. Некогда спокойные знакомые поля были озарены теперь пламенем печей и кузниц, занятых железнодорожными работами. Он миновал все это, вступил в город и направился к Клевринскому гербу. Было уже после полуночи, когда он вернулся назад. Он был очень бледен и взволнован. «Леди Клеверинг еще не спит?» — спросил он. «Нет, но сидит у себя в комнате». Он поднялся к ней и здесь нашел несчастную женщину в слезах и отчаянии. «Это я, Артур». — сказал он, заглянув в комнату и, подойдя к леди Клевринг, взял ее руку и нежно поцеловал. — Вы всегда были моим добрым другом, милая леди Клевринг, — продолжал он. — Я вас очень люблю. — Я принес вам новости. — Ах, не называйте меня этим именем, — ответила она, пожимая ему руку. — Вы всегда были добрым мальчиком, Артур, — «С вашей стороны очень любезно, что вы пришли теперь ко мне, очень любезно. Вы иногда замечательно похожи на свою маму, голубчик». «Милая, добрая леди Клевринг», — повторил Артур с особенным ударением, — «случилось нечто неожиданное». «С ним что-нибудь случилось?» пролепетала леди Клевринг. «Мне страшно подумать, что я могу быть рада его гибели». «Нет, он жив и здоров. Он был здесь и уехал. Не бойтесь теперь, он уехал, и вы по-прежнему леди Клевринг». «Неужели это правда, что он иногда говорил мне?» скрикнула она. «Что он...» «Он уже был женат, когда женился на вас», — сказал Пен. «Он сознался в этом сегодня. Он больше никогда не вернется». Леди Клевринг опять вскрикнула, обвела руками шею Пена, поцеловала его и залилась слезами у него на плече. То, что Пен, часто прерываемый восклицанием и рыданиями доброй женщины, рассказал ей — должно быть здесь изложено вкратце, потому что наша книга уже достигла предположенных размеров и наш рассказ приходит к концу. В этот день Эмори действительно приехал и остановился в клевринском гербе под фамилией Монта. Он тотчас же заказал себе обед и, будучи в веселом расположении духа, пригласил хозяина выпить с ним, на что тот, конечно, охотно согласился. Выпытавши у Лайтфута все новости относительно клеврингов и убедившись, что миссис Лайтфут ничего не разболтала, он приказал подать для мистера Лайтфута еще вина, после чего оба джентльмена, придя в очень возбужденное настроение, направились в буфет миссис Лайтфут. Она в это время пила чай со своей приятельницей мадам Фрибсби, «Мистер Лайтфуд дошел теперь до такого блаженного состояния, когда человек уже ничему не удивляется, а потому, когда Альтамонт пожал миссис Лайтфуд руку как старый знакомый, это обстоятельство ничуть не показалось ему странным, и он только увидел в нем уважительную причину для того, чтобы выпить еще. Оба джентльмена стали наслаждаться Грогом, и предложили его дамам, не обращая внимания на их испуганный вид. Между тем, как они таким образом прохлаждались, в комнату часов около шести вечера вошел мистер Морган, новый слуга сэра Фрэнсиса Клевринга, и, понятно, тотчас же был приглашен составить компанию. Он выбрал свой любимый напиток, и присутствующие завязали общий разговор. Спустя некоторое время мистер Лайтфуд заснул. Мистер Морган уже несколько раз делал миссис фрипсби намеки, чтобы она ушла домой, но эта дама, находясь в каком-то странном возбуждении или, следуя просьбе миссис Лайтфуд, не двигалась с места. Ее упорство причиняло сильную досаду мистеру Моргану, И последний выразил свое неудовольствие в таких выражениях, которые испугали миссис Лайтфуд, а Альтамонта побудили сказать, что мистер Морган чудаковатый малый и весьма невежлив с дамским полом. Прирекания по этому поводу между обоими джентльменами были очень неприятны для женщин, в особенности для миссис Лайтфуд которая поспешила, насколько возможно, умиротворить Моргана. Затем, делая вид, что дает приезжему закурить, она передала ему бумажку, на которой украдкой написала слова «Он знает вас, уходите». Но очевидно, что в той манере, с какой она передала эту бумажку, в той манере, с какой гость прочитал ее, было нечто подозрительное – потому что когда спустя короткое время гость заявил, что пойдет спать, Морган тоже встал и со смехом заметил, что еще слишком рано идти спать. Тогда приезжий заявил, что он пойдет в свою спальню. Морган ответил, что он покажет ему дорогу. На это приезжий сказал «Идем! У меня наверху есть парочка недурных пистолетов» которыми я могу размозить голову всякому доносчику или шпиону. При этом он так свирепо посмотрел на Моргана, что последний поспешил стряхнуть Лайтфута за воротник, чтобы разбудить его и закричал: "Джон Эммори, арестую вас именем королевы. Помогите мне, Лайтфут, это пахнет тысячей фунтов". И он Протянул руку, словно собираясь схватить своего пленника, но последний, сжав кулак, хватил Моргана в грудь с такой силой, что тот опрокинулся на Лайтфута. Лайтфут, человек очень сильный и неробкого десятка, крикнул, что он прошибет голову своему гостю и действительно собирался привести это намерение в исполнение, приезжий, сняв сюртук и проклиная обоих врагов, Стал вызывать их на бой, но в эту минуту миссис Лайтфуд с пронзительным криком бросилась к своему мужу, а мадам Фрибсби, закричав еще сильнее, бросилась к приезжему со словами «Армстронг! Джонни Армстронг!» и уцепилась за его обнаженную руку, на которой были видны татуированное сердце и буквы «МФ». Восклицание мадам Фрибсби, по-видимому, удивило и отрезвило приезжего. Он посмотрел на нее и закричал «Да это Полли, клянусь честью!» Миссис Фрибсби продолжала голосить «Это не Мори, это Джонни Армстронг!» «Мой гадкий злой муж! А, он венчался со мной в церкви святого Мартина, когда был штурманом индийского корабля, а через два месяца бросил меня мерзавец! Это Джон Армстронг! Вот у него знак на руке, который он сделал для меня!» Приезжий сказал, «Это верно, Полли! Я Джонни Армстронг!» «Эмори!» «Альтамонт! Ха-ха-ха! И пусть они, черт их побери, выходят на меня! Я покажу им, что значит британский матрос!» «Ура! Выходи!» Морган тоже продолжал кричать «Держите его!» Но миссис Лайтфут ответила «Держать его? Держать его, подлый шпион!» «Как?» Уничтожить брак, разорить миледи и отнять у нас клевринский герб. Он хочет отнять у нас клевринский герб, спросил мистер Лайтфут, оборачиваясь назад. А, -а, а, будь он проклят! Да я его задушу. Придержи его, голубчик, до прихода дилижанса. Он скоро будет здесь. Ах, чтобы он лопнул! «Да я его задушу, если он только пошевелется», — сказал Лайтфуд. Они действительно продержали Моргана до прихода дилижанса, и мистер Эмори, или Армстронг, беспрепятственно уехал на станцию оттуда в Лондон. Морган последовал за ним. Но этого обстоятельства Артур не счел нужным сообщать леди Клевринг. Выслушав его рассказ, Леди Клевринг призвала на него благословение Божье и пошла в комнату сына, которого ей захотелось перед сном поцеловать. Пен расстался с ней и ушел домой. Это был очень трудный день. Нам остается теперь отметить события еще одного только дня, а именно когда мистер Артур в новой шляпе, в новом голубом фраке и голубом шарфе, в новом модном жилете, новых ботинках и новых запонках, подаренных ее сиятельством вдовстующей графини Рокминстер, явился к завтраку в Клевринг-парке, причем не мог проглотить ни кусочка. У его тарелки лежали два письма, и он прежде всего распечатал то, которое было написано крупным писарским почерком, Оно было следующего содержания. «Комиссионерство горбансонских вин, пастушье подворье, понедельник». «Мой милый Пенденис, поздравляю вас с событием, которое должно составить счастье всей вашей жизни. Я вместе с тем шлю самое искреннее приветствие миссис Пенденис» с которой, надеюсь, познакомиться ближе, чем был знаком до сих пор. И если я обращу ее внимание на то обстоятельство, что один из наиболее необходимых предметов комфорта для ее мужа представляет чистый хайрес то я знаю, что она будет моей постоянной покупательницей. Но я должен сообщить вам и еще кое о чем. Вчера после полудня Д.Э., приехал ко мне из Клевринга, который он оставил при обстоятельствах, без сомнения, вам известных. Несмотря на наши разногласия, я не мог, конечно, не дать ему пищи и крова. Он с большим удовольствием отведал горбасонского амонтильяда и Тобосского окарака, И он сообщил мне о некоторых удивительных своих приключениях. Оказывается, что этот негодяй женился в первый раз 16 лет до того, как познакомился с нашей бедной модисткой и с тех пор неоднократно повторял эту церемонию в Сиднее, Новой Зеландии, Южной Америке, нью Ньюкесе. Одним словом, это настоящий Дон Жуан. Но, по-видимому, командор наконец настиг его, потому что когда мы сидели за нашим обедом, в дверь послышались три тяжелых удара, которые заставили нашего приятеля вздрогнуть. Я выдержал в своей квартире две или три осады и теперь поспешил пойти на свое обычное место рекогносцировки. Благодаря благоприятному повороту в моей судьбе я уж теперь не выдаю никаких векселей, и, кроме того, этот народ никогда не является таким образом. Я увидел у дверей бывшего слугу вашего дяди Моргана, а с ним полисмена, по всей вероятности, подложного, и они сказали мне, что имеют предписание об аресте Джонни Армстронга, алиас Эмори, алиас Альтамонта, беглого каторжника, и угрожали взломать дверь. «Надобно вам сказать, сэр, что в дни моей собственной осады я открыл маленький выход по водосточной трубе как окну Боуса Костигана, а потому в этот раз я и послал по этому прикрытому пути Джека Алиаса не без опасения за его жизнь, потому что водосточная труба сделалась очень ветхой. Затем я впустил на правах парламентеров господ Моргана и его приятеля, Этот бездельник очевидно знал о существовании прикрытого пути, потому что тотчас же велел полисмену сойти вниз и стать у ворот, а сам устремился по лестнице в верхнюю комнату, как будто он знал расположение квартиры. В ту минуту, когда он готовился полезть из окна, мы услышали голос капитана Костигана кричавшего: «Кто вы и какого черта вам здесь нужно? Не трогайте этой водосточной трубы, потому что здесь уже убился один человек!» Когда же Морган, высунувшись в окно, стал вглядываться в темноту, желая убедиться, правда ли это, капитан схватил метловище и сразу перебил соединительную трубу. Сегодня утром, сияя от радости, Он мне сообщил, что эта чудесная стратагема пришла ему в голову, потому что он не раз видел в театре подобную же сцену, где его ненаглядная Эмилия играла роль коры. Я лично очень жалею, что этот негодяй Морган не стоял на водосточной трубе, когда генерал привел в исполнение свою стратагему. «Если я услышу еще что-нибудь о Джейки Алиасе», Я вам сообщу. У него еще много денег. Я убеждал его послать часть бедной модистки, но этот подлес рассмеялся в ответ и сказал, что у него не больше денег, чем ему нужно, а вместо денег он готов дать кому угодно локон своих волос. Прощайте, будьте счастливы и не забывайте преданного вам Э. Стронга. Ну, а теперь другое письмо. — сказал Пент, взяв маленький конвертик, написанный хорошо знакомой рукой. «Милый, милый Джордж!» И прежде чем распечатать письмо, он его поцеловал. «Барингтон, четверг!» «Спешу сегодня же послать вам обоим свое искреннее поздравление и благословение. Дай Бог вам, милый Артур, и, милая Лаура, быть счастливыми. Я уверен, Пен, что ты имеешь лучшую жену в мире и надеюсь, что ты будешь ее любить и беречь. Наша старая квартира будет казаться мне одинокой без тебя, милый Пен. Но когда мне будет очень скучно, я пойду к своим дорогим брату и сестре, «Я теперь практикуюсь в искусстве обращения с детьми для того, чтобы быть готовым принять на себя роль дяди Джорджа. Прощайте, совершайте ваше свадебное путешествие и приезжайте назад». Д. Б. Когда завтрак, данный доктором Портманом, был кончен и гости разошлись, Пен и его жена прочитали это письмо вместе. У ворот докторского дома уже стояла карета, окруженная целую толпою. И они прошли через калитку, выходившую на кладбище церкви Святой Марии, где звонили все колокола, на могилу Елены. И здесь Артур показал жене письмо Джорджа. «Что из двух? Скорбь или счастье?» заставило Лауру оросить слезами это письмо. И тут еще раз, в присутствии священного праха, она поцеловала и благословила Артура. В этот день в Клевринской церкви состоялась только одна свадьба. Несмотря на все жертвы, принесенные мисс Бланш своей ненаглядной матери, честный Гарри не мог простить женщины, которая обманула своего будущего мужа и справедливо рассуждал, что она обманет его опять. Он уехал к пирамидам и в Сирию И, оставив здесь свою болезнь Возвратился домой с огромным запасом Наргиле и кальянов Которыми и угощает теперь своих друзей Он живет на широкую ногу И, по рекомендации Пена Получает вино из знаменитых виноградников Герцога Горбансоса. Что касается бедного Коса то об его участии уже было упомянуто выше. Нельзя было и ожидать славного конца для подобной жизни. Морган теперь один из весьма уважаемых обывателей прихода Сент-Джемской церкви и при современном политическом движении выказал себя, как подобает мужчине и британцу. А Боус... После кончины мистера Пайпера, клевринского органиста, маленькая миссис Сэм Гэкстер, которая делает с доктором Портманом что хочет, выписала Боуса из Лондона на конкурс органистов и ее кандидата держал вверх. Когда сэр Фрэнсис Клевринг покинул эту бесцельную жизнь, та же маленькая неутомимая агитаторша взяла местечко приступом И теперь депутатом Клевринга состоит Артур Пенденис. Бланш Эмори, как это достоверно известно, вышла замуж в Париже, и салон графини Монморанси де Валентинуа был одним из наиболее суиви. Дуэль между графом и молодым пылким представителем горы Альсидом де Миробо была вызвана исключительно тем, что Мирабо подверг в клубе сомнению права своего противника на графский титул. После этого происшествия мадам Монморанси де Валентинуа поехала путешествовать. Бунгой издал стихотворение графини в виде изящной книжки с графским гербом. Майор Пенденис на склоне своих дней сделался очень серьезен, и более всего был счастлив, когда Лаура читала ему вслух своим нежным голосом или слушала его рассказы. Эта кроткая женщина служит другом для старых и молодых, и вся ее жизнь проходит в том, чтобы делать других счастливыми. — А какой муж вышел из Бен-Дениса? — спросят многие читатели, сомневаясь в счастье Лауры. Им следует обратиться к самой Лауре, если они с нею встретятся, которая, несмотря на все его недостатки и капризы, несмотря на то, что ей известны люди лучше его, продолжает его верно и нежно любить. Его дети и их мать никогда не слышат от него резкого слова, и когда проходят его припадки угрюмости и молчаливости, они встречают его с неизменной любовью и доверием. Его друг остался по-прежнему другом, совершенно исцеленным сердцем. Та болезнь, которую он перенес, никогда не бывает роковой для здорового органа. Джордж отлично исполняет свою роль крестного папеньки и живет один. Если Пен достиг своими сочинениями большей известности, чем его более даровитый друг — которого никто не знает, то зато Джордж и не ищет славы. Если лучшие выигрыши не достаются лучшим людям, то мы знаем, что так угодно распорядителю лотереи. Мы ежедневно видим, как лживые и недостойные живут и благоденствуют, тогда как добрые отзываются в иной мир, молодые и милые преждевременно гибнут. В жизни каждого человека мы находим разрушенное счастье, частое падение, бесплодные попытки, борьбу между добром и злом, в которой нередко погибает сильный и падает проворный. Мы видим иногда, что цветы добра растут в убогих местах, а великолепная и блестящая судьба исполнена пороков и запятна на злом. Зная, как ничтожны лучшие из нас, Протянем сострадательную руку Артуру Пенденису. У него много недостатков и прегрешений, но зато он и не мнит себя героем. Он считает себя только человеком и братом нашим. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».